Вам известно юридическое различие между основными видами древнерусского служилого землевладения, между вотчиной, наследственной собственностью, и поместьем, владением условным, временным, обыкновенно пожизненным. Но задолго до Петра оба эти вида землевладения стали сближаться друг с другом. Во владение вотчинное проникали черты поместного,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 Поместье оставаться временным владением, когда крестьянин укреплялся за помещиком навсегда по сути и подмоги. Затруднение ослаблялось тем, что, не касаясь права владения, закон, уступая практике, расширял права распоряжения поместьем, допускал покупку поместья в вотчину, обращение в иск, мену и сдачу поместья сыну, родственнику, жениху за дочерью или племяннице в виде приданого, даже чужеродцу, с обязательством кормить с сдатчика или сдатчицу, либо жениться на сдатчице, а иногда и прямо за деньги, хотя право продажи решительно отрицалось. Верстанием в отвод и в припуск, конец лекции 32-й, выработалось правило, устанавливавшее фактически не только наследственность, но и единонаследие.